Глава вторая. Практикант. Будем считать, что в первом приближении основы всех видов магии ты изучил. Теперь нужна хорошая практика. Знание, если к ним не обращаться постоянно, быстро становится бесполезным хламом. Поэтому ими нужно активно пользоваться, малыш. Особенно на первых порах. Тогда они прочнее засядут в твоей башке. Согласен со мной?» Разрук стоял в пяти шагах от края летающего острова и поглаживал свою козлиную бородку. «Конечно, мастер. Вы собираетесь отправить меня вниз?» — обрадовался Тич. За время пребывания на летающем острове парню ни разу не удалось увидеть землю из-за плотных облаков, окружавших парящий в небе участок суши. Трудно было даже предположить, на какой высоте они находятся. Старик не спешил с ответом, а привратник вдруг вспомнил, что спуститься с острова наставник сил не имеет. В таком случае как он сумеет отправить в Жарзаню ученика? Уж не столкнув ли его с обрыва? «Почти угадал», — наконец заговорил слепой учитель. «Только не на землю, а немного ниже. Дело в том, что твое обучение еще не закончено, и стоит ли его продолжать, я узнаю, когда ты вернешься». «Ага, так и разбежался возвращаться». Мне твое общество и издевательство красноглазых сурков надоели до зубовного скрежета. Тича решил, что знает уже более чем достаточно и сумеет теперь без посторонней помощи попасть из Жарзании на Инварс. Он давно ждал подходящей оказии, чтобы покинуть летающий остров навсегда. «Сколько дней продлится моя практика?» Ученик не хотел, чтобы наставнику стало известно о его задумке. «От тебя все зависит, малыш». «То есть?» «Ах, да, я не совсем точно выразился. Так вот, я решу, стоит ли продолжать обучение. Никогда, а если ты сумеешь вернуться». Разрук хлопнул в ладоши, и рядом с ним появились желтые сурки. «Учитель, вы меня пугаете!» Холодок в области темечка явно свидетельствовал об опасности. Но ученик не мог сообразить, от кого она исходит. Неужели слуги учителя решили устроить новую каверзу? «Чего пугаться раньше времени?» Ступаясь с мракозеграми, «В их обитель. Выживешь — из тебя получится настоящее оружие возмездия. Но ну, нет, значит, я зря старался. Учитель, вы собираетесь закинуть меня в верхние слои мрака? А разве люди могут там жить? Обычному человеку там и дня не продержаться». Но волшебник с твоими способностями суток трое, а то и больше. За это время ты должен наткнуться хотя бы на один фонтан желаний. Фонтан желаний? Что это? Сам увидишь. Мимо него не пройдешь, ученик. Пожалуй, единственное светлое пятно на этом уровне мрака. Как только в нем искупаешься, сразу проси вернуть себя обратно. Досмотри, да не загадывай ничего другого. Я слышал, многие сначала просили о несметных богатствах и здоровье богатырском, да так с этим добром во мраке и оставались. Почему? А потому, что за любое желание платить приходится. Фонтан выполняет его и исчезает, а вместо него тут же возникает существо из нижних ярусов мрака. Вот оно-то и взимает плату, чаще всего забирая счастливчика с собой, а выбраться туда, где оно проживает, нет никаких шансов. Так может я это в другом месте потренируюсь? Зачем сразу в амарак? Лучший способ научиться плавать сам знаешь. Хороший тренер, удобный бассейн, массаж. Не мели ерунды, малыш. Бросай неумеху на середину озера и он сразу поплывет или утонет. — возразил Тич. — Исключения бывают из любых правил, — не стал спорить старик. — Но на бездарного ученика лучше вообще времени не тратить. — Мастер, вы уже столько в меня вложили? Неужели не жаль будет собственных усилий? Привратник начал всерьез беспокоиться. Несмотря на то, что безмолвные помощники разруга выглядели безобидно, а очутиться в мире населенным мракозеграми и подобными им существами совершенно не входило в планы одаренного ученика. — Малыш, я чувствую страх в твоем голосе. — Запомни, во мраке это главный враг любого путника. Старик хлопнул в ладоши, и два красноглазых сурка ухватили тича за брючины. Следующий хлопок погрузил привратника в мглу, а когда вокруг немного прояснилось, парень просто оцепенел. Верхний ярус мрака соответствовал своему названию, хотя бы потому, что здесь не наблюдалось солнца. Неизвестно, находилось ли какое-то светило за сплошной пеленой свинцово-погровых туч, плотной массой нависавших над головой, но тусклое освещение давали именно они. Привратник долго смотрел на проблески ярко-красных разрядов, часто вспыхивавших среди мрачных облаков, затем перевел взгляд на окружавший его ландшафт. Серая скалистая равнина была усыпана мелкими скрюченными деревцами, на ветках которых... Вместо листьев торчали тысячи длинных иголок. По растрескавшейся земле стелились худосочные лианы с редкими темными листьями. Да кое-где между деревцами из скал торчали паукообразные кустарники с многочисленными круглыми наростами на ветвях. Все это разительно отличалось и от инварса, и от жарзании, и далеко не в лучшую сторону. Молодой человек стоял не шевелясь и не мог понять причины своего оцепенения. Он только сейчас обнаружил, что затаил дыхание. Попробовал возобновить и начал задыхаться. В воздухе явно содержалось что-то лишнее или чего-то не хватало. «Хех! Как думаешь, он сразу окочурится?» «Или все же пару часов помучается!» Сурок справа оказался кучерявым длинноносым карликом с выпеченной нижней губой. Хотелось бы, чтобы помучился. Нам у старика пришлось уродов изображать, и он это видел. Теперь наша очередь получить удовольствие. Стриженный под второй карлик оказался на полголовы выше приятеля. Ему по плечам, словно сережки, били обвисшие кончики ушей. Одеты мракозегры были в грязно-серые майки с узкими лямками через плечо и короткие шорты более темных оттенков. Обуви на волосатых ногах спутников привратник не заметил. Тич напрягся. Кархуба Русан. беззвучно произнес он на выдохе. Заклинание сосредоточенности быстро освободило сознание от шока. Волшебник сумел успокоить дыхание, затем обратился к магии, создав вокруг себя невидимый очиститель воздуха. А ведь тут совершенно нет ветра, с удивлением заметил практикант. Ну чего встал, животное? Думаешь, мы вместо тебя фонтаны искать будем? Сам справлюсь, сказал привратник, чем серьезно задачил преобразившихся маркезеограф. Ты смотри, лих! Веслоухий даже отошел на пару шагов от Кархуна. — Этот дар речи не потерял. Видать, действительно силен. — А с чего это я должен был терять речь? Тич опустился на четвереньки и сделал несколько... — Раскудырная сила! Собственные лохматые когтистые лапы настолько повергли волшебника в шок, что он снова застыл в оцепенении, подняв переднюю конечность. Стало понятно обращение «животное», но абсолютно не хотелось верить в потерю человеческого облика. Сурки превратились в карликов, а он, похоже, в медведя. «Ну, учитель, ну, дружил, чтоб тебе». «Хе! Погляди на эту мохнатую статую! Вот потеха! Похоже, да не дотёп только сейчас дошло, куда он попал». «Эй, парни!» Неожиданно даже для самого себя Тич обрел кладбищенское спокойствие. Он опустил лапу и решительно заявил. «Будете доставать? Одному носу укорочу, другому уши оторву». «И кто, интересно, тогда тебя сопровождать будет?» «Один без ухи и один без носа и карлики», — ответил медведь. «Он еще смеет обзываться. Карликами себя мракозегры явно не считали». «Ты не дома, уволень! Хочешь навеки тут остаться?» «С удовольствием!» «Я, может, всю жизнь мечтал о такой веселой компании!» «И не надейся на наше общество! Да мы в любой момент...» «Лих!» Второй мракозегр резко изменился в лице. «Не знаю, как ему удалось, но этот тип накинул на нас селки. Я уже пробовал исчезнуть! Ничего не вышло!» «Что значит?» «Не вышло!» «Он не мог!» «Так, парни!» Чем раньше я выберусь из этой мрачности, тем быстрее вы получите свободу. Вопросы есть? Там на острове старик запрещал отвечать на выходки красноглазых сурков. И мелкие злыдни не упускали возможности напакостить чучинку. То подножку подставят, то насекомое в похлебку подкинут, то кипятком ненароком обольют. Ити чудо-поры до времени приходилось все терпеливо сносить. Потом он научился предугадывать коварство зверушек, в чем немало помогла наука того же разруга. Старик не раз повторял, как важно научиться чувствовать опасность, и считал эту способность едва ли не главной для любого волшебника. «В жизни она пригодится особенно». «Насколько желающих укоротить твой век, всегда будет, хоть отбавляй». «Как можно узнать, что кто-то собирается тебя уничтожить? Тут нужен дар предвидения». «Глупости, говоришь. Любое существо, задумав недоброе, испускает определенные флюиды. Их просто необходимо научиться выделять среди прочих». «И как это сделать?» «Для начала четко обозначить, какие ощущения у тебя возникают перед нападением недоброжелателей. К примеру моих слуг, память у тебя отменная, выдели наиболее сильную ассоциацию и усилие ее восприятия». «Какую еще ассоциацию?» «Не понял Тич». «Да самую обычную». Разрук начал испытывать раздражение. У кого-то чешется нос, дергается глаз или тошнота появляется. Мне, например, в правом ухе звон слышится. Через пару дней после того разговора Тич выявил то, о чем говорил учитель. Перед очередной каверзой сурков парень при абсолютном безветрии ощутил темечком сквозняк. Впоследствии это открытие помогло привратнику избежать многих неприятностей. А теперь появилась возможность ответить любезностью на любезность, чем он и не применил воспользоваться. — Будешь нас обижать, мы пожалуемся учителю. — Мне начать прямо сейчас? — Пожалуйста. Невидимая сила приподняла кудрявого карлика и поставила на голову. «Ты что делаешь?» — завещал тот. «Разрук приказал попрактиковаться в магии. Я послушный ученик». Лих в это время, пользуясь тем, что медведь отвлекся, начал создавать свое плетение. У себя дома идти на поводу у чужака он больше не желал. Однако застать превратника врасплох не удалось. Даже в медвежьей шкуре Тич ощутил неприятное движение меха на голове. Не отпуская первого аборигена, он выставил щит и запустил заклинание кожного раздражения против второго. «Ой, не надо! Я боюсь чекотки! Прекрати немедленно!» Превратник не обращал внимания на возмущение мракозегров. Неожиданно для себя он обнаружил что способен поддерживать три заклинания одновременно, и это не считая двух магических арканов, удерживавших его спутников. Старик-то прав. Где б я еще так попрактиковался? «Господин, мы согласны на любую работу. Только не надо нас мучить». Хех, видимо, надоело стоять вверх ногами. «Ладно». Говорились, отпустил подопытных практиканта. «Показывайте, где тут у вас фонтаны желаний находятся». «Не знаем». «Как это не знаем? Вы у себя дома или где?» «Фонтаны не стоят на месте. Они появляются и исчезают. Когда им вздумается?» — поспешил объяснить Лех. «Хорошо. Тогда отведите меня к тому, кто знает, где их искать». Карлики стушевались. При очередной вспышке молнии Тич осмотрел их бегущие глазки. Маленькие черные зрачки на красном фоне белков не могли найти себе места. Наконец вислоухий открыл рот. — Может, не надо? Рано или поздно фонтан обязательно попадется нам на глаза. А идти к хозяину верхнего рьяруса себе дороже. — Он тоже мракозегр? «Кто ты?» «Он из мракозавров будет». «Так, понятно», — протяжно произнес Тич, будто был лично знаком с подобными типами. «А кто еще в ваших краях проживает?» «Мрази, были, мразверги и мразлинги», — выпалил Лих. «И все такие же симпатяги, как вы?» — съязвил Косолапый. «Нет, в отличие от нас...» Другие расы очень страшные. Мразебра узнаешь по рогам. У мразвергов клыки во рту не умещаются. От взгляда мразлинга кровь в жилах стынет. А мракозавр соединяет в себе особенности всех обитателей нашего яруса. Кроме мракозебров, почему-то смутился веслоухий. «Что же ты вон так?» «Никому не охота быть маленьким!» — пробурчал длинноносый карлик. «И где живет этот ваш хозяин?» «Под синими всполохами!» Хех повернул голову вправо. Привратник поднялся на задние лапы и развернулся в указанном направлении. Там вдали на небе действительно мелькали голубые проблески. Похоже, по цвету молнии здесь можно определять сторону света. Над головой сейчас красный, впереди синий, слева — желтый, справа — зеленый. Так, а что у нас сзади? Ого! Тич заметил, как на свинцово-багровом небосводе за спиной появились на миг черные росчерки. А там у вас что? поинтересовался медведь. Вход на второй ярус мрака. Туда даже мы боимся ходить. Ладно, говорили. Ведите в гости к главному мракозавру. Если по пути найдем фонтан, обойдемся и без его помощи. Ну а нет, опросим его указать дорожку. Надеюсь, у вас не часто встречаются говорящие медведи? Нет. Медведь вообще зверь редкий. Уж говорящий. Вот вы меня и представить хозяину как диковинку. Господин, там очень опасно. Здешние обитатели чужаков не жалуют. А я никому жаловаться и не собираюсь. Давайте не будем зря терять время. Или кто-то снова хочет подумать, стоя вверх ногами. Понурившись, карлики двинулись к синим всполохам. Кархун опустился на четыре лапы и попрел за ними. Чародей попытался разобраться в причинах столь разительных изменений. Первичный магический анализ собственного тела не выявил никаких метаморфоз. Суть по всему, организм птича нисколько не изменился. Но он сам прекрасно видел шерсть, когтистые лапы. Неужели это все лишь его галлюцинации? Однако маркозегры также определили в нем животное. Привратник покопался в памяти, пытаясь найти более объемные заклинания. Мозг выдал сразу пять заклинаний, косвенным образом позволявших изучить магическую ауру. Все они были предназначены для определения притаившихся на теле или одежде чужих чар. Волшебник осторожно принялся экспериментировать. Третья попытка принесла разгадку. Медвежья оболочка состояла из довольно стойких чар и являлась защитной реакцией его дара на чужеродный мир. Без нее он бы здесь недолго продержался. Но почему эта вторая шкура заставляет меня двигаться на четвереньках? Неужели только для маскировки? Человек испытывал некоторые неудобства. Он не знал, позволит ли защита прибегнуть к плетениям или придется ограничиваться голосовой и магией мыслей. «Господин, мы входим на поля мразюбров. Они очень любят придираться, особенно к тем, кто ниже их ростом». Какой-либо особой границы между территориями обитателей мрака Тич не заметил, но обратил внимание, что ландшафт местности — Немного изменился. Земля под ногами больше не имела трещин, а к оттенкам серого, благодаря произраставшим здесь мхам и лопухам, добавились еще два тона, правда, тоже не слишком веселенькие, бурый и сине-зеленый. Повсюду из земли торчали большие валуны и какие-то пупырчатые сферы. Последние особенно поражали своими размерами. «Пусть пробуют!» Я низкий только на четырех лапах. Но могу ведь и на две подняться. — А мы? — Вы. Вы со мной. Так и говорите, если кто докучать начнет. Долго ждать не пришлось. Из-за шарообразного пупырчатого извояния справа появились три круторогие прямо стоящие двуногие особи, одетые в длинные темно-красные рубахи. К течу затылка ощутил холодок. Встречи с первыми аборигенами дружественный быть не обещает. В общем-то никто и не надеялся. Разрази тебя светом. Куда это мы топаем без дозволения? спросил двухметровый крепыш, постучав посохом по своему правому рогу. Хозяину, ответил хех. Проходная имеется? Нет. Тогда гони круглиши. Нас только один, красный. Сознался лих. «И С таким богатством вы хотели пробраться через наши земли? Я забираю этого лохматого зверя. Кого ты назвал зверем, придурок? Тич ловко выхватил посох из рук мразюбра. И принял вертикальное положение. В новом шерстеном одеянии Кархун оказался на голову выше противников. Рогатые боре опешили. Они не ожидали услышать связную речь от Косолапова и на всякий случай сдали назад. Наконец Крепыш опомнился. Это мой посох, отдай. Чем докажешь, что он твой? Ученик разруга. Успел изучить артефакт, усиливавший чары, и обнаружить магические нити, связывавшие необычную трость с владельцем. «Да кто ты такой, чтобы я тебе что-то доказывал?» — выкрикнул Круторогий, затянув потуже пояс на талии. «Получи, образина махнатая. Ошибка мразь состояла в том... Что он воспользовался привычным способом и направил магию через посох по невидимым для обычных обитателей мрака каналам. Абориген не успел почувствовать, что вмешательством мохнатого пришельца связь оборвана. В результате удавка, посланная обвить шею превратника, образовалась на полпути между своим создателем и намеченной жертвой. Она зависла в воздухе арканом из искрящейся колючей проволоки, определяясь с целью. Лихо-хех спешно спрятались за спину медведя. Тич успел выставить щит против агрессивных заклятий, и удавки ничего не оставалось, как вернуться к рогатым типам. Владелец магической трости взревел от боли, но все-таки успел разрушить собственное колдовство прежде — чем оно его окончательно задушило. «Эй, карлики! Вы кого сюда притащили?» Из-за строения вышел еще один рогатый. Этот мразюбр был гораздо массивнее и шире в плечах любого стройцы. Рога у него отличались большей кривизной и искрились от переполнявшей их энергии. Похоже, я развлекался с подростками. А сейчас вышло взрослый особь, подумал Тич. Меня никто не тащил, сразу заявил привратник. Им велено отвести меня к хозяину, и они просто выполняют приказ. Чей приказ? Мой. Ну ты явно не здешний. Почему командуешь марокозеграми? Кто оказался под рукой, с тем приходится работать. Они знают дорогу к хозяину, а тот может мне помочь. — Если захочет. Взрослый мразюбер прощупывал пришельцев, выискивая слабое место. Красно-черные, как и у карликов глаза, пристально изучали говорящего медведя. Тич явственно ощущал прикосновение магических щупалец на границе своих оборонительных барьеров и старался продемонстрировать невозмутимость и неуязвимость. Часть энергии ученик разруга направил на усиление щитов, не подавая вида, что готовится к отражению атаки со стороны нового собеседника. «Или, если ему это будет выгодно», — добавил Кархун. «Чем же ты можешь заинтересовать хозяина?» В голосе Круторогова с занрачитым пренепряжением Скрывалось любопытство. — А Это я скажу только ему. — А ты уверен, что доберешься к синим вспохам с такими жалкими слугами? — Проблемы, конечно, будут, — согласился косолапый. — И не только у меня. — Вот и я так думаю. Мразибор убрал щупальца. Предварительная разведка показала, что чужак обладает высоким потенциалом и способен нанести немалый урон. «Ладно. С тобой через наши земли пойдет мой сын». «Раз уж он не удержал в руках собственный посох, должен его отработать». «Отец», — хотел был возмутить сынок, — «молчать». Рявкнул папаша. «Пойдешь с ним, на границе с дебрями мразвергов, получишь свой посох обратно и проследишь, чтобы никто из наших их не трогал. Ясно?» «Да, отец». «Чужак, ты принимаешь мои условия?» «Принимаю. Почему бы и нет?»